Глава 22. Невеста для брошенного. «Привет, мама, с юбилеем!» Эмиль протянул ей букет белых роз и бархатную коробочку с кулоном. Крепко обнял. «Спасибо, сыночек!» – расцвела улыбкой мать и счастливо защебетала. «Я так боялась, что ты не приедешь, так ждала. У нас гости!» Разумеется, в доме матери были гости. Эмиль не надеялся на такой подарок судьбы, как «Тихий вечер». Впрочем, когда прошел в гостиную, удивился, что там сидели не 20 незнакомых ему людей, а всего трое. Седовласый мужчина лет пятидесяти в сером костюме и при галстуке, встроенная женщина его возраста, наряженная в красивое вечернее платье. У них на пальцах были одинаковые обручальные кольца с алмазной стружкой. «Супруги», — тут же понял он. «И, разумеется, дочь». Молодая девушка от силы лет двадцати-двадцати двух, Строенная голубоглазая блондинка с грудью приличного размера». Она стрельнула в него взглядом, как только Эмиль зашел в гостиную. Он мысленно выругался. Вот, оказывается, почему ему сегодня ну просто позарез, как нужно было явиться, поздравить родительницу. «Дорогой, без тебя праздник не праздник. Найди время на старушку-мать». «Старушка, ага». После несметного количества визитов к косметологу мама могла дать фору многим. К тому же ей исполнилось пятьдесят. А не 70. Эмиль не хотел сегодня ехать к матери, предложил навестить ее на выходных, слишком устал на работе, вымотался, но она надавила. Проехалась по его чувству вины. Теперь хоть понятно, почему. Мать опять взялась за старое. Сколько таких вот вечеров пришлось ему вытерпеть до того, как женился на Лоре, несчесть. Воспоминания о бывшей жене больно кольнуло. Со времени развода прошло полтора года. Все это время Эмиль Лору не видел, но до сих пор помнил о ней, хотя никак о себе не напоминал. Эта часть его жизни закончена, он смирился с разводом. Это вывернуло наизнанку его душу, но Эмиль принял факт расставания с Лорой как данность. Прекратил унижаться и отпустил ее. «Эмиль, дорогой, у нас в гостях Кретовы с дочерью Леночкой. Познакомься, пожалуйста». Мать стала представлять ему гостей, А Эмиль надел на лицо вежливую улыбку и кивал. Пожал руку главе семейства, отвесил дежурный комплимент его жене, дочери, сел за щедро накрытый к празднику стол. Не собирался вступать в обычную игру матери, в полухо слушал ее росказни. Мать тем временем пела. «Леночка такая славная девочка, просто прелесть. Учится на факультете иностранных языков, говорит на английском и французском. Мечтает выйти замуж, родить ребеночка». Квинтэссенция всех разговоров матери про предполагаемых невест. Семейно ориентированные, мечтающие о детях. Эмиль внимательнее присмотрелся к Елене. Красивое лицо, большие глаза, пухлые губки. Впрочем, тут, скорее всего, постарался косметолог. Но в целом девушка вполне ничего. Он давно устал от мимолетных связей. Бывшая жена напрочь отбила у него охоту непрерывно скакать по чужим койкам. «Нет, монахом он не стал». но превратился в гораздо более циничного и разборчивого типа. Вместо погони за мимолетными удовольствиями, Эмиль сконцентрировался на более важном деле – собственной карьере. Он занимал работой свои будни, выходные, даже отпуска не брал. Давно перерос предыдущую должность зама генерального директора, открыл свою торговую фирму. Последний год только тем и занимался, что ставил дело на ноги. Тут ни до гуляний, ни до поисков второй половины – Но даже самый долгий рабочий день когда-то заканчивался, и нужно было ехать в пустую квартиру, где никто не ждал. Эмиль так и не завел себе постоянную подругу сердца. Бесконечное одиночество потихоньку подъедало его изнутри, но он ничего с этим не делал. Раньше процесс выбора подружки доставлял ему радость, но давно наскучил. Эмилю тридцать, и процесс охоты за противоположным полом приелся. Впрочем, что плохого, если дома его будет ждать не одинокая постель, а симпатичная девушка в ней. Не разовая, а на постоянку. Он понимал, что рано или поздно ему снова нужно будет жениться, продолжить род, почему бы не попробовать с Еленой не осчастливить девушку. Вон как смотрела на него, прям ласкала взглядом. В конце концов, какая разница, она или кто-то еще? Пусть будет она. Может, с ней... Он наконец окончательно забудет ту, что оставило его сердце в шрамах.